Еще не открыв глаза, Ксения вспомнила, где находится, как сюда попала и что тому предшествовало. С одной стороны, все произошедшее казалось ей сном, до такой степени нереальным, даже фантастическим. Могла ли она подумать, что станет для кого-то финансовой приманкой? И не просто для кого-то, а для компаньона отца, который вдруг посчитал себя обманутым? Последнее предположение Ксения отмела сразу же, как крайне бредовое. Отца своего всю жизнь считала кристально честным, Он ее учил поступать по совести, не брать чужого. И она даже не сомневалась, что свою жизнь отец прожил так же, стараясь служить для дочери примером. Если отец и снял со счета компании какие-то деньги, то они точно принадлежали ему. Непонятно только, зачем он это сделал. Почему, будучи совершенно здоровым, решил завещать их ей? Не мог же он предвидеть трагедию в своей жизни? Или мог? Осознание нахлынуло внезапно. Ксения распахнула глаза и уставилась в идеально белый и ровный потолок. Неужели отец что-то чувствовал или знал точно? От подобной мысли стало настолько плохо, что мороз пробежал по коже. Она плотнее закуталась в толстый махровый халат, размерный четыре больше, в котором вчера так и легла спать. Подтянула одеяло до подбородка, которым ее накрыли заботливые руки. И она даже догадывалась, чьи. Развивать мысль об отце было страшно, как и думать о том, что, возможно, та авария была не случайна. Но Ксения знала, что ей еще придется вернуться к этому вопросу, что не получится и на него закрыть глаза, как на все остальное, чем она только и занималась в последнее время. Но не сейчас. Пусть пройдет хоть немного времени, чтобы она смогла, если не смириться, то хотя бы привыкнуть к этой мысли, и потом она решит, как жить с ней дальше. Только сейчас она поняла, что находилась на волоске от смерти, ведь Спицын не отпустил бы ее, не получив денег, и она понятия не имела, где их искать, как и не верила до конца в их существование. Да и если бы они у нее были, кто даст гарантию, что, заполучив деньги, компаньон отца отпустил бы ее живой? От подобной мысли стало еще страшнее. Получалась какая-то криминальная драма. По крайней мере, именно так ситуация вырисовывалась в голове Ксении. Если бы она вчера не сбежала, и это она приписывала самому настоящему чуду, божественному провидению – Нет, конечно, она догадывалась, что дверь в номер не случайно оказалась незапертой, горячо от всей души мысленно благодарила того охранника, в чьей душе вызывало настолько сильное сострадание, что он не побоялся рискнуть всем, ведь однозначно его за это по головке не погладят, и даже страшно было подумать, что тому может грозить из-за ее побега, но это был его выбор, и она может лишь молиться, чтобы все у него сложилось хорошо. Но то, что случилось потом, когда, плохо соображая, что делает, она брела вдоль трассы. У черта на куличках, далеко за городом, даже примерно не догадываясь, в каком районе Подмосковья находится. То, что первая машина, которая встретилась ей, был джип Глеба, иначе, как чудом, точно назвать нельзя. Ведь, скорее всего, о ее исчезновении пока даже никому не было известно. Но, подумаешь, ушла с утра и не вернулась вечером. Так она и раньше так делала, когда оставалась ночевать в квартире Виктора. Консьерж даже внимания на это не обратил бы. Про маленького питомца ее тоже никто не знал. Разве что, кроме Глеба, как? Как он обо всем узнал? И как случилось так, что именно он подобрал ее израненную раненую мокрую на трассе? От всех этих мыслей разболелась голова. Ксения закрыла глаза, чувствуя, как снова накатывает сонливость. Да и погода тому способствовала. Кажется, дождь еще с ночи зарядил нешуточный, заливая окно, барабаня по крыше и сливом. На улице было пасмурно и дул сильный ветер. Казалось, что сейчас вечер, а не раннее утро. Но заснуть она не успела. Дверь тихонько скрипнула, и послышались крадущиеся шаги. А потом и сопение донеслось до ее уха. Губы дрогнули в улыбке, но Ксения приложила все усилия, чтобы казаться крепко спящей. А в том, что это был именно он, Ксения даже не сомневалась. Приблизился к дивану и замер, напряженно всматриваясь в ее лицо. Его взгляд она прямо кожей ощущала. Сдерживать улыбку, как и прикидываться спящей, становилось все труднее. В какой-то момент Ксения не выдержала, резко распахнула глаза, метнулась в Пашкину сторону и за футболку дернула на себя. От неожиданности мальчонка пронзительно взвизгнула, но уже в следующий момент они оба смеялись, барахтаясь в толстом одеяле. Ксения понимала, что шумом они привлекают к себе внимание, но ничего не могла с собой поделать. Серьезное лицо Паши моментально улучшило ее настроение. «Плохой из тебя шпион», — сказала она, когда они оба отсмеялись и удобно устроились на диване. Ксения уже перестала удивляться, что при Паше совершенно не заикается. Самая самой первой их встрече она поняла, что с этим мальчиком может разговаривать спокойно, не таясь, что ей хочется говорить с ним, делиться секретами. Жаль, только возраст его не позволял доверять ему все свои тайные мысли. Все же, несмотря на серьезность, несвойственную его возрасту, Паша был еще ребенком. Вот и сейчас он смотрел на нее так вдумчиво и в то же время настолько по-детски наивно. «Ты попала в беду, да?» – вдруг спросил он. «Вот откуда он знает? Ведь Глеб наверняка ничего не рассказывал племяннику. Хотя уже сам факт того, что она ночует в их доме, мог натолкнуть мальчика именно на такие мысли». «Да, Паш, у меня неприятности», — честно ответила Ксения. «Смысла лукавить не видела. И твой дядя мне вчера очень помог». «Да, он такой», — с воодушевлением воскликнул Паша. «Он знаешь какой. Он умный, а еще сильный и очень добрый. Он к тебе обязательно поможет. Только ты должна слушаться его во всем». Последнее предупреждение прозвучало очень по-детски, и Ксения не удержалась от улыбки. Только на этот раз она вышла грустной. — Я слушаюсь, Паш, только мы пока не знаем, что делать дальше. — Дядя знает, — тут же уверенно отозвался он. — Он всегда все знает. Хотела бы и Ксения думать так же. Почему-то вспомнился вчерашний вечер, а точнее ночь, и то, как Глеб вел себя. Вроде как обычно был настроен к ней добродушно, а потом что-то явно разозлило его, и он не смог этого от нее скрыть. Не неуверенность ли? Скорее всего, он не знал, что с ней делать, как и не мог бросить ее в беде. Ксения даже не рискнула быстро выйти из ванны. Стояла там и прислушивалась к звукам в гостиной, как он собирает аптечку, ходит еще какое-то время, а потом покидает комнату. Только тогда Ксения решилась выйти из укрытия, чувствуя себя не в своей тарелке, но вынужденная воспользоваться гостеприимством. И сейчас она еще меньше знала, что делать дальше. Их разговор с Пашей прервал объект мыслей Ксении. Глеб заглянул в гостиную и, заметив рядом с ней Пашу, уже вошел не стесняясь. «Доброе утро!» – нарочито-бодрый и неестественно громко произнес он. «Как спала?» «Нормально она спала», – ответил за Ксению Пашка, – «и ужасно проголодалась, как и я». Ксения была ему благодарна, понимая, что и дальше отмалчиваться перед Глебом становилось неудобно. Он относился к ней так по-доброму, помогал всячески Анна. Она оплатила ему молчанием, что запросто могло сойти за неуважение – Ведь даже Паша не знал, насколько она ущербна, потому что при нем она такой никогда не была. А что должен был думать о ней Глеб? Но он, кажется, ничего такого и не собирался думать. Вместо этого весело проговорил. Так зачем дело стало? Тетя Вера уже накрыла на стол и сердится, что завтрак остывает, так что жду вас в кухне. Его глаза на долю секунды встретились с глазами Ксении, но она успела прочесть беспокойство, несмотря на внешнюю веселость. Да и выглядел Глеб уставшим, словно за всю ночь глаз не сомкнул. И снова Ксении стало неловко, что является причиной его бессонницы. Почему-то она даже не сомневалась, что думал он о ней. И именно это натолкнуло ее на мысль, что нужно заканчивать с его гостеприимством и перестать уже пользоваться его добротой. В конце концов, он ей ничем не обязан. Сегодня же она поедет к маме, а потом... потом решит, как быть дальше. Завтрак проходил в непринужденной обстановке. Ксения все ждала, когда же Глеб заговорит с ней. Но он все время был занят племянником, который болтал безумолку. А потом ему кто-то позвонил, и она невольно стала свидетельницей короткого разговора. — Привет. Она у меня. Долго рассказывать, да и не по телефону. Хорошо, ждем. Глеб повесил трубку и сразу же обратился к ней. — Звонил мой друг, Вадим. Он частный детектив и сейчас приедет. В общем, надо будет поговорить нам. Всем втроем. О чем должна была сообщить ей эта фраза, Ксения не поняла. Как и не поняла того, какое ко всему происходящему к ней отношение имеет друг Глеба. Да и он сам. Но задаваться вопросами раньше времени не стало. В конце концов, ему уже давно пора поговорить. Вадим приехал через полчаса. Они как раз успели закончить завтрак. Только вот переодеться Ксении было не во что. Так и пришлось краснее встречать друга Глеба в халате. Да еще и таком большом. Как ни странно, но самого Глеба она не стеснялась, хотя как можно стесняться того, кто видел ее и в более плачевном состоянии. Паша с недовольной миной на лице отправился заниматься, когда тетя Вера сообщила о приходе учительницы. но ну, а Ксения с Глебом дожидались гостя в гостиной. Она сидела с ногами на диване и смотрела на пляшущие языки пламени в камине. А Глеб устроился в кресле с газетой, даже не пытаясь заговорить с ней или скрасить ее досуг. Впрочем, это Ксении нравилось больше всего в нем. Он никогда не навязывал себя, всегда вел себя с ней ровно и уважительно. С одной стороны, такую черту характера можно было бы отнести к чопорности или излишней гордыне. Но Ксения знала, что это не так, потому что каждый раз, когда ей доводилось общаться с Глебом, она неизменно ощущала теплоту, идущую от него. А сейчас просто наслаждалась теплом и покоем, в то время как за окном бушевала непогода. Старалась побороть смущение перед предстоящей встречей и настроить себя на перемены, которые та, как догадывалась Ксения, ей принесет.